Стоит ли портить отношения ради денег? Стоит ли портить отношения ради денег? Стоит ли портить отношения ради денег? Тогда зачем ты мне предлагаешь не вполне хороший способ заработка? Ну всё же как бы Я просто говорю, что как бы будут люди, которые будут говорить гадости и все, а также закрыли тему насчет этого заработка. Понятно? Тогда зачем ты мне предлагаешь не вполне хороший способ заработка? Когда зачем ты мне предлагаешь не вполне хороший способ заработка? Стоит ли портить отношения ради денег? Стоит ли пользоваться вношение ради денег? Стоит ли пользоваться вношение ради денег? Стоит ли пользоваться вношение ради денег? Но все равно рано или поздно? Гадости за спиной начинают надоедать. Причем это будут очень неприятные вещи. Так что закрыли эту тему с заработком таким. Понятно? Мы все равно рано или поздно. Гадости за спиной начинают надоедать. Причем это будут очень неприятные вещи. Так что закрыли эту тему с заработом таким. Понятно? Но все равно рано или поздно. Гадости за спиной начинают надоедать. Стоит ли курить на ради денег? Стоит ли курить на ради денег? Стоит ли курить на ради денег? ради денег да но как бы среди это для тебя кажется о такой старый подключил плохого да я понимаю как бы но это не каждому сишь мне не каждый не донесешь как бы и будут соседи говорить про меня плохой гадости и прочее и в этой жизни тебе придется жить всю жизнь с теми людьми которые тебя обтирают и будут люди и будут соседи говорить про меня плохой гадости и прочее и в этой жизни тебе придется жить всю жизнь с теми людьми которые тебя обсирают и будут люди и будут соседи говорить про меня плохой гадости Стоит ли строить отношения ради денег? Стоит ли строить отношения ради денег? Стоит ли строить отношения ради денег? нарушение ради денег.